256. Можно замечать, что люди, помнящие о своих прежних жизнях, принадлежат к самым различным положениям. Это лишь доказывает, что закон потусторонний гораздо сложнее, нежели полагают на земле. Тем более он должен быть почитаем и изучаем. Такие исследования неминуемо должны быть отрывочными, но и они должны составлять убедительную цепь фактов. Чем скорее можно начать такую земную хронику, тем скорее встанет правда. Нужно понять, что не в наших обычаях требовать слепой веры. К чему было бы такое требование там, где наблюдательность и внимательность дают большие следствия? Сказано, что ткань превышней состоит из искр. Значит, если усмотреть хотя бы одну искру, будет уже большим достижением. Но в этих опытах можно достигать удачи лишь при взаимном доверии. Ценные сведения могут принести и дети, и поселяния, и разные труженики, в которых запечатлелась хотя бы одна искра их, коснувшаяся. Очень часто именно народ хранит явления и воспоминаний, но стыдится произносить их. Бережно нужно подходить к таким тайникам. Они не откроются высокомерному допросу или спешащему прохожему. Кроме того, закон земной запрещает касаться сокровенного. Врачи нередко назовут такое признание безумием. Мы уже говорили, что все вопросы внутреннего сознания должны быть испытаны сурово, но если из ста неверных и смутных сообщений окажется одно достоверным, то это уже будет успехом. Так будем искать правду.